Откидываюсь на подушку и смотрю в потолок. И хочу крикнуть «Жизнь прекрасна!» Невыносимо, болезненно прекрасна. Солнце еще не показалось из-за кромки леса, но край неба посветлел, погасив точки звезд. Поэтому рассветные сумерки наполняют комнату таинственностью. В сонной тишине алой зоны слышны соловьиные трели. Удивительнейшие мгновения. Непонятно откуда, но неожиданно приходит музыка. Играет скрипка. Смычок ходит, извлекая ноты, и они переплетаются, смешиваются, взлетают и распускаются райскими цветами. Это мое сердце. Оно поет торе соловьиным руладом. И я не удивлена. На соседней подушке осталась вмятина. Вдыхаю запах, который вобрала наволочка, и укладываюсь на нее щекой, обнимая подушку и прижимая к себе. В приоткрытую балконную дверь доносятся приглушенные голоса и тянет сигаретным дымом. Вскакиваю и, наскоро напялив халат, выбегаю на балкон. Черт, снаружи еще не лето! Деревянный настил холодит босые ступни, и я встаю на цыпочки, поджимая ногу цаплей. Внизу Мел и трое мужчин. Это охранники. Компания курит, переговаривается и тихо посмеивается. Один из мужчин – начальник охраны. Мел поднимает голову, а следом и его собеседники. «Здрасте», – говорю растерянно. Мужчины смотрят с любопытством, но почти сразу же отводят взгляды. Я кутаюсь в халат. Майские утро в алой зоне прохладные, но мне зябко не от свежести начинающегося дня, а от интереса, промелькнувшего в глазах охранников. Чистого мужского интереса, с каким оценивают женщину, с балкона которой только что свалился любовник. — Эва, возвращайся в дом, — велит Мэл. — Все в порядке. — Ну что, идем? — спрашивает начальник охраны. Мэл бросает бычок в траву, и компания идет не по дорожке к запасным воротам, а к крыльцу, к парадным дверям. Вылетаю из комнаты, забыв закрыть дверь, и бегу по коридору, вниз, босиком по лестнице. Кот несется следом, распушив хвост. «Не успеваю, не успеваю!» Добегаю до кабинета и распахиваю закрывающуюся перед носом дверь. «Здесь и Мэл, и охранники» и с самой старшими Лёшин. Он при полном параде, но без пиджака. Совсем, что ли, не спит ночами? Охранники покидают кабинет, а Константин Дмитриевич подходит к столу, обрезает ножницами кончик сигары и аккуратно прикуривает. Обогнув стол, устраивается с комфортом в кожаном кресле с высокой спинкой. Он выпускает дым изо рта и смотрит на нас. Только теперь я замечаю, что стискиваю руку Мэла. Мой мужчина подпирает шкаф и поглядывает на старшего родственника с веселой ухмылкой. Ну, с слюбезный, и каким словом предлагаешь назвать обезьянье-лазенье по балконам дам? Решил податься в циркачи, устроил ребяческое представление, пустил пыль в глаза надуманной ссорой и его Карловну подначил, что терпежа нет». Константин Дмитриевич зол, хотя и сдерживается. Его посмели обвести вокруг пальца, проигнорировав предупреждение о конфетно-букетном периоде. «Это не он, это я!» — заявляю горячо. От волнения комната пляшет перед глазами, но я полна решимости отстоять Мэла. Ведь из-за моей полиморфности его отчитывает глава клана и, возможно, накажет, потребовав кабальное обещание или клятву. тишево Эва!» Успокаивает Мэл. — Иди наверх, полежи. Еще рано. Успеешь посмотреть парочку снов? — Нет, я с тобой. — Эва Карловна, прислушайтесь к совету Егора и ступайте. А нам предстоит серьезный разговор. — Да, вежливый у Мэла, дед. Интеллигент. На сегодня в его руках семихвостая плютка и сталь в голосе. Любезности исчерпали себя. Неуверенно смотрю на своего мужчину. — Иди, Эва, я позвоню, — успокаивает он. Ухожу, оглядываясь напоследок. Мэл усаживается в кресло, нога на ногу. Прикрываю дверь и замираю в надежде услышать хоть слово. Глухо. В смысле полная герметичность и полная тишина. Плетусь наверх, останавливаясь на каждой ступеньке, и кот плетется по пятам. — Вот стыдобень! Вдруг доходят до меня. Нас застукали с поличным. Репутация невесты повисла на волоске, как и репутация благочестивой Зинаиды Никодимовны. Заодно под угрозой и репутация самого старшего Милешина, устроившего в своем доме гнездо разврата. А ведь мой отец ему доверял. Разрешил ненаглядной доченьке погостить в алой зоне, а оказалось, что у дочурки низкие моральные принципы. Я подвела Константина Дмитриевича, Он думал, что будущая невестка сына — настоящая леди, а на деле я не лучше базарной торговки. Может, признаться в двойственной сущности, пока мнение обо мне не упало ниже минусовой отметки? Долго лежу в постели, ворочаюсь, но мне не спится. Выхожу на балкон, рассчитывая поймать момент, когда мэл пойдет по дорожке к запасным воротам, ведь его машина осталась у леса. мэл не появляется. И я вялой мухой собираюсь в институт. И завтракаю неохотно. Аппетит, обычно пропадающий во время полнолуний, не спешит восстанавливаться. Наивная Зинаида Никодимовна с заботой в голосе интересуется здоровьем и состоянием отношений с женихом. Самого старшего Милешина нет. И его отсутствие радует. От стыда я готова провалиться сквозь пол, сразу в подвальную прачечную, Неужели мужчины до сих пор беседуют? Нужно бы отправиться в институт, но я тяну время. Однако ни Мэлла, ни его деда не видно. Через силу волокон ноги к машине и не успевает Эклипс вывернуть из алой зоны на оживленную трассу, как раздается телефонное пиликанье. Мой Гошик звонит. — Как ты? Удалось дремнуть? — спрашивает, как ни в чем не бывало. Поспешно отгораживаюсь матовой переборкой от водителя с охранником. Спрашиваешь? Я думала, дед закопает тебя прямо в кабинете. Ты выжил? И где ты был? Я не видела тебя. Машину отгоняли к главным воротам. Поговорили с дедом. И я уехал. А охранники? Их наказали? Приходит мне в голову. Вдруг их уволили за сговор с Мелом? Почему-то не сомневаюсь, что самый старший Милешин крут на расправу. Точнее, справедлив, в особенности, когда пытаются его дурить. Наказали материально, но они не в накладе. Я им компенсировал. Это хорошо. За окном мелькают здания. Эклипс, миновав магистраль, въехал в город и несется по направлению к институту. Знаешь, Эва, я тут подумал. В общем, с сегодняшнего дня и до свадьбы у нас с тобой ничего такого вообще. «То есть как вообще?» – туго соображаю с утра. «Вдруг вспоминаю, что спала этой ночью от силы три часа». «Вот так. Не целоваться. Не погорячее». «Я ошарашенно внимаю. Наверное, это новое требование самого старшего Милёшина, его ультиматум. Соображаю, неделя много или мало?» С учетом пережитого полнолуния до свадьбы осталось шесть дней, после которых я стану замужней женщиной. Женой Егора Милешина. Супругой Егора Артемовича Милешина. у Смотрю на нечеткое отражение в стекле и погружаюсь в пучину страха и мандража. Ну какая из меня супруга? Сплошное недоразумение. Хорошо одета? да. «При прическе и макияже? Да. Держусь уверенно и высокомерно? Да. Но день Икс надвигается, и я дрожу запуганным серым зайчишкой. Или нет, трепещу, как осиновый листок?» Мел погорел на мелочи. Выезжая по ранне из алой зоны, он едва не столкнулся с машиной замминистра обороны – возвращавшегося из дома правительства, но вовремя вильнул в сторону. Незадачливый водитель остановился и, убедившись в том, что не причинил вреда пассажирам встречки, принес извинения. Замминистра пожурил Мэла, похлопав по плечу, и при случае похвалил самого старшего Милешина, у которого вырос ответственный и совестливый внук, и закрутилось. Волей-неволей охранникам пришлось вспомнить о своих обязанностях – Правда, Мэлу позволили покинуть будуардамы, то есть мою комнату, не став поднимать шум на весь дом. Дед взял Мэла на слабо, обозвал несмышленым переростком, который думает не тем местом, вернее, вообще не думает. И еще много чего говорил, но суть получилась такова. Константин Дмитриевич разочаровался во внуке, уверившись, что тот не продержится и недели. Силы воли не хватит. «Слабак!» «Я сомневаюсь в том, что ты милёшин!» Этими словами закончился в моём воображении разговор Мэла с дедом. «Нам предстояло прожить эту неделю врозь. То есть мы бы виделись в институте и сидели рядом в столовском общепите, но максимум, что дозволялось, держаться за руки, аки невинные одуванчики». «Да уж!» «Гош, я не смогу, не выдержу!» промямлила убита. «Выдержишь?» «Мы оба выдержим. Плевое дело!» — отозвался он небрежно. В конце концов ему бросили перчатку. И чтобы Мэлда не поднял... «И вот еще что. Осталось уладить небольшую формальность. Нужна твоя подпись на проекте брачного контракта. Алло! Алло, Эва! Не слышу тебя! Связь, что ли, пропала? Перезвони!»